Глава 4. У Храма Самое неприятное, что мне по собственной воле приходится загонять себя в ловушку, ведь, скорее всего, астральное искажение создает венец, и в случае возникновения проблем я не смогу быстро покинуть опасную зону, но вариантов не идти попросту нет. Еще один паскудный момент – это невозможность быстро прийти на помощь Тени, если она призовет меня. По идее, в ближайшее время ничего серьезного с ней произойти не должно. Все же сейчас она передвигается по относительно неопасным местам, но все равно неприятно. Но есть и положительный момент. Вряд ли аспект порядка сможет пользоваться пространственной магией. Похоже, что венцы начисто глушат возможность телепортации в определенном радиусе, чтобы к их владельцам было невозможно подобраться незаметно. О чем это может говорить? Правильно, сейчас кто-то использует венец, по крайней мере часть его возможностей, и мне это категорически не нравится, попахивает проблемами. Начательный анализ ситуации времени категорически не хватает. Основная часть мобов хоть и повелась на обманку, но Дворцовая площадь Драгона все же полностью не опустела. Приходилось пробиваться с боем. После каждой победы и пленения сущности в опустевший колодец душ, я тут же призывал моба обратно, и он присоединялся к битве уже на моей стороне. Маркер вел меня в самый центр дворцового комплекса, к некогда шикарному замку, расположенному рядом с храмом какой-то темной богини. Как венец лос оказался в этой местности, остается только гадать, но когда я проходил мимо выломанных ворот храма, то почувствовал слабый зов. Нечто, находящееся внутри, звало меня, молило о помощи, но отвлекаться на второстепенные задачи, пока не выполнена основная, я не хотел, поэтому отвернулся и направился в сторону полуразрушенного дворца, хотя руки так и чесались заглянуть внутрь и разобраться, кто же там находится. Укол интуиции, ознаменовавший, что я делаю что-то неправильное, я уловил не сразу, но как только это понял, то резко остановился и прислушался к своим ощущениям. Не могу описать их словами, но я совершенно не хотел двигаться в сторону дворца, как будто там меня ждет неминуемая гибель. Долго оставаться на одном месте опасно. Вокруг меня постоянно идет бой, в котором я периодически участвую, но игнорировать свои ощущения тоже нельзя. Жизнь приучила доверять чувствам. Ладно, раз нельзя идти во дворец и забрать венец, тогда загляну в храм». Проговорил я сам для себя и решительно побежал в сторону входа, приказав своим миньонам никого не впускать внутрь. Как ни странно, а храм сохранился гораздо лучше, чем все остальные здания дворцового комплекса. Можно сказать, он вообще не пострадал, лишь немного зарос. Внутренняя обстановка также намекала, что за минувшие годы храм не был разграблен. Да, пыльно, да, грязно, но все стоит на своих местах, и, что самое главное, никаких мобов. Все храмы, в которых я побывал, были построены по единому принципу. Огромный зал, окруженный стенами. Этот не был исключением и очень похож на тот, что я активировал на территории дворфов. Жреца я увидел сразу. Выглядит мужик ужасно. Его грудная клетка была разворочена, и оттуда торчали кости вперемешку с коркой засохшей крови, а тело буквально вросло в алтарь. Система идентифицировала серокожего, длинноухого НПС, как дроу. «Беги отсюда, глупец, пока не стало слишком поздно, пока за тобой не пришла она!» Услышал я надсадное сипение Дроу. «Охренеть, он еще жив?» «У меня почти не осталось сил сдерживать ее, но я могу дать тебе немного времени, если ты пообещаешь забрать с собой камень души моей богини и передашь его Верховной». «Эм...» замялся я. «Ты о ком говоришь?» «А спутница Лос!» — эмоционально прохрипел жрец. «Эта безумная тварь обладает огромной силой, лишь немногим уступающей богам. Она столетиями копила энергию и ждала возможности сбежать из своей темницы. Лишь я мог помешать этому, но сил не осталось. Вместе с моей смертью исчезнет и защита храма, и тогда она поглотит камень души моей богини и сможет покинуть драгон». Я мысленно выругался столь заковыристо, как, наверное, еще никогда в жизни. Теневая гильдия все же сумела меня облапошить и заманить в ловушку. А я-то думал, что Лос нужен новый спутник, чтобы получить возможность отобрать у меня статус эмиссара. А все обстоит с точностью, да наоборот. У нее уже есть сильный и опытный спутник, и ей всего лишь требовалось, чтобы я прибыл в нужную точку». «Проклятие! И ведь в контракте нет ни слова о том, что венец должен находиться в неактивном состоянии. Так что если я сбегу и не выполню контракт, то нарвусь на такой штраф, что придется расформировать клан. Вот это я влип! Вот зарекался же не связываться с Теневой Гильдией. И что прикажете теперь делать?» «Я не могу уйти», — ответил я, когда пауза в разговоре затянулась до неприличия. «Я пришел сюда, чтобы забрать проклятый венец, и, если потребуется, прикончу его текущего владельца. Если можешь помочь, отказываться не стану, но я точно не сбегу». «Ты не справишься, глупец!» Болезненно передернувшись, проскрипел голос Дру. «Ты не представляешь, на что она способна!» «Ты не таким тварям зубы обламывал!» Попытался отшутиться я, но НПС не оценил и затрясся еще более интенсивно. По всей видимости, сил у него действительно не осталось. «Я вижу на тебе печать Верховной Богини Тьмы», — уже совсем тихо проговорил жрец. «Ты можешь воспользоваться камнем души моей богини. Он усилит тебя. Этого не хватит, чтобы сразить ее. Но, по крайней мере, душа моей богини не достанется ей. Берегись, Эмиссар. Она придет сюда очень быстро. немедли. «Камень души богини во мне!» Жрец Дроу блаженно улыбнулся, как будто очень долго этого ждал. Затем с надсадным сипением выпустил из легких воздух и больше не вдохнул. Не успел еще затихнуть его хрип, как округу огласил яростный победоносный вопль. Такое может издавать существо, которое очень долгое время чего-то ждало. И вот, наконец, этот сладостный миг настал. Намек жреца я понял и без промедления рассек его грудь клинком. Камень души представлял собой черный кристалл, клубящийся тьмой, которая оказалась живой. «Кристалл души Феррос. Класс божественный», — скудно пояснила система, не упомянув при этом ни что такое кристалл души богини, никак как я могу его использовать для своего усиления. Эх, «Придется, как обычно, все узнавать самостоятельно методом научного тыка». Схватив кристалл души, я помчался к выходу. Не хочется схлестнуться со спутницей Лос в замкнутом пространстве. По пути я пытался хоть как-то наладить с ним взаимодействие, но пока тщетно. Словно кусок обычного камня в руках держу, никакого отклика. Площадь перед храмом оказалась пуста. Ни моих миньонов, ни обычной нежити, как будто еще несколько минут назад здесь не было грандиозного замеса. Со стороны дворца ко мне двигалась она. Вернее, не двигалась, а скорее плыла. Полупрозрачная материя, из которой состояло тело спутницы Лос, делала ее похожей на привидение. Абсолютно белая, полупрозрачная кожа женщины кое-где была прикрыта более темными участками одежды, которая, как и волосы, развивалась словно на ветру, хотя стоял полный штиль. На прекрасном лице женщины я разглядел легкую полуулыбку. По мере ее приближения стихали абсолютно все звуки, и вскоре воцарилась неестественная тишина, сквозь которую до моих ушей доносился мерзкий булькающий звук. Ее дыхание. «Банши! Вне классов, вне рангов! Обладательница проклятого венца! Спутница верховной богини фракции смерти Лос!» На этот раз система выдала более подробную информацию, и я нервно сглотнул. Ни уровня, ни характеристик. И как же убивать эту хреновину? «У тебя в руках моя законная добыча, враг. Отдай камень души, и умрешь быстро!» Прохрипела Банши, и мне в голову пришла совершенно несвоевременная мысль, что так может говорить только сильно простуженный человек. «Моя госпожа щедро наградит меня!» Я принесу ей не только голову ее кровного врага, но еще и отберу статуса миссара у этого, возомнившего себя владельцем мира хаоса. Посмотрим, как он запоет, когда мы с госпожой нанесем ему визит. Мы долго готовились, и вот вскоре месть свершится». «Да хрен тебе по всей роже!» не выдержал такой наглости я. «Лучше сама полежи спокойно, пока я тебя упокою и заберу венец». «Поверь, так будет гораздо проще и менее болезненно!» «Забавный!» — потусторонне улыбнулась Банши. «Пожалуй, я с тобой немного поиграю!» Выражение лица женщины резко изменилось. По нему прошла волна судорожной гримасы, исказившая прекрасное лицо женщины до неузнаваемости, превратив его в уродливую маску, а потом раздался звук, противнее которого я не слышал никогда в жизни — Дикая смесь звука ногтей по грифельной доске, к которому присоединился истеричный женский виск, и все это тысячекратно усилено. От тела баньши в мою сторону понесся широкий фронт, сносящий все на своем пути и поднимающий в воздух огромные клубы пыли в перемешку с разнообразным мусором. Блинк не пашет, так что уклониться нет никаких шансов, только принимать удар на себя в расчете, что абсолютная броня выдержит. Единственное, что я успел сделать, это вызвать себе на помощь Чупика и эфирного рыцаря и отправить червей в обход, чтобы те напали на врага сзади. Мощь атаки Банши была столь огромной, что персонажа подбросила в воздух и со всего размаху впечатала в стену храма, но я наблюдал за этим процессом уже из астрала. Крик Банши выбил астральное тело из реального, чего я, честно признаться, вообще никак не ожидал. Секундная заминка, а потом на моем лице появилась довольная улыбка. Так вот в чем сила этой твари. Она работает через астральный план и в первую очередь уничтожает астральное тело, а потом медленно разделывает уже реальное. Что же, у меня для тебя припасен очень неприятный сюрприз. В следующее мгновение я почувствовал в своей руке инородный предмет и, к своему удивлению, обнаружил в ней камень души богини Феррос, Как оказалось, он существует и на астральном плане, и теперь я могу пользоваться его силой. Понимание этого факта пришло ко мне очень отчетливо. А силы в этом камушке, о го Первое, что я сделал, это, зачерпнув силы из камня души, создал себе охренительный сет предметов, не сильно уступающий по характеристикам сету архидемона. Затем влил астральную силу в свое тело, что разом прибавило как минимум уровней 100, а то и 150. Система словно взбесилась и начала забрасывать сообщения, но я попросту отмахнулся от всех разом и мгновенно вложил все свободные характеристики в астральную силу. Алгоритм тени перераспределит их в зависимости от потребностей. Камень души заметно уменьшился в размерах, но в нем все еще оставалась сила. Хм, а почему бы и нет, пускай Чупик порадуется. Мысленным усилием я отправил всю оставшуюся силу своему кадавру, который как раз приближается к месту событий. Площадь возле храма огласил новый рев. Чупакабрик резко прибавил как в силе, так и в размерах, превратившись в настоящего четырехметрового монстра. Все это произошло столь стремительно, что не прошло и десятка секунд, даже пыль не успела осесть. Но когда баньша увидела вместо испуганной жертвы, не понимающей, что происходит, и пытающейся отыскать свое астральное тело, готового к бою воителя в полном сете брони, да еще и с помощниками, снисходительная улыбка моментально стерлась с ее лица, а в глазах начал зарождаться страх. «Невозможно!» – просипела Банши, а я мило улыбнулся ей в ответ и произнес всего два слова. «Чупик! Фас!» Пэт с яростным ревом сорвался с места и сходу залепил Банши эфирным сгустком прямо в грудь, чем прервал готовящуюся к запуску новую звуковую волну, а потом вцепился пастью в так не кстати подставленную руку и мгновенно перегрыз ее. Банши заорала, но уже не потустороннее, а от боли, что невольно вызвало улыбку у меня на губах. Злой я, оказывается, но только с теми, кто этого действительно заслужил. Банши быстро пришла в себя, отрастила новую руку взамен утраченной, хотела было приложить Чупика чем-то серьезным, так как в ее руке начал формироваться энергетический клинок, горящий ярко-изумрудным цветом. Но тут подоспели мои черви и начали накачивать тварюгу деструктивной энергией, что существенно замедляло все ее движения, и кадавр уклонился от удара. «Мы с эфирным рыцарем немного опоздали к началу вечеринки, но это ничего, быстро наверстаем». «Активация астрального охотника, и мой клинок пронзает грудь Банши, а потом разгорающийся сгусток энергии выжигает ей лицо. Блеск изумрудного клинка, и по телу проходит волна боли. Оружие Банши без особых проблем преодолело мою защиту. Проклятый Венец поглощает 10% целостности твоего астрального тела. Эффект постоянный», – проинформировала меня система, и я мысленно выругался – «Так вот, что за оружие эти венцы. Бьют сразу в процентном соотношении и навсегда отнимают ХП или очки прочности. Нельзя подставляться». «Разорвав дистанцию, я начал бить по банше с расстояния. Она все порывалась сблизиться и атаковать вновь, но из-за червей была уже не столь подвижна, как раньше, а Чупик с эфирным рыцарем пресекали все попытки разорвать дистанцию». Помимо крика у этой твари были припасены и другие приемы, но все они не шли ни в какое сравнение с основной обилкой. Благодаря усилению за счет Божественного Камня Души мы с Чупиком легко выдерживали обычные атаки. Страшнее всего было попасть под удар венца, но пока везло. Приноровившись к манере боя Банши, я начал подгадывать моменты наносить сокрушительные удары клинком и тут же молниеносно разрывать дистанцию. Алгоритм тени позволял быстро перераспределять характеристики и в нужный момент вкладывать все, что есть, в астральную силу, так что такие выпады были весьма чувствительны даже для столь грозного противника. Банши-выла использовала свои атаки звуком, но против астральных сущностей они работали слабо, а работа клинком явно не ее сильная сторона. Банши больше маг, чем боец ближнего боя. Первым пал эфирный рыцарь. Проклятый венец разрубил его на две половинки, но поглотить астральное тело и тем самым немного подлечиться Баньше не успела. Я так и не понял, на каком плане обитает спутница Лос, на материальном или астральном, потому как я видел ее и там, и там, но возвращаться в материальный мир и проверять как-то не хочется. Вполне может оказаться, что я не смогу наносить ей урон, и если дать баньше время на передышку, мало мне не покажется». «По моему приказу, сущность эфирного рыцаря поглотил чупик, тем самым золотав повреждение тела и с удвоенным энтузиазмом бросился рвать врага». «Ох, мой пэт хорош!» «Щупальца отдирали от баньши солидные куски призрачной плоти. Когти раздирали грудь, опасть, так и норовила откусить голову. И спутнице Лос приходилось тратить время и энергию на восстановление утраченных частей. Эфирные удары тоже оказались чертовски действенными». Каждый раз Банши на несколько секунд теряла подвижность, и я в это время обрушивал на нее свой астральный клинок. Система не выдавала никакой информации, так что я понятия не имел, сколько времени еще придется калашматить эту гадину, но эффект был, это точно. Банши становилась все более прозрачной. По всей видимости, это связано с диким расходом астральной материи, которая требуется для заживления травм и сохранения целостности. Было видно, что запас у нее огромный, но у всего есть предел. По крайней мере, я на это надеюсь. Сколько времени мы бились, я сказать не могу. Мне требовались вся концентрация и выдержка, чтобы не допустить ошибку, потому как против такого противника любая ошибка может стать фатальной. Как только Банши поняла, что существует нехилый такой шанс умереть, у нее окончательно сорвала крышу. Она отпустила на волю все свое безумие и отринула осторожность. Теперь она билась насмерть, словно загнанный в угол зверь, который почуял присутствие старухи с косой, отчего сделался в десятки раз сильнее и опаснее. Банши спалила астральных червей мощным изумрудным импульсом, от которого досталась и ей самой. Венцу плевать, кого разить, врагов или союзников, он опасен даже для владельца. После этой атаки сущность баньши оказалась повреждена, одежда порвалась и свисала лохмотьями, а из множества порезов сочилась белесоватая эфемерная жидкость. Но обезумевшей баньши было на это плевать. Она избавилась от помехи и теперь вернула себе былую скорость и силу. Венец в ее руках начал мелькать со скоростью вентилятора, и теперь уже Чупику приходилось отступать и реветь от боли. Площадь заполнил безумный смех Банши, который периодически перетекал в визг, больно ударяющий по ушам и дезориентирующий как кадавра, так и меня самого. Глаза Банши горели изумрудным пламенем, а рот был оскален в злобной гримасе. Тварь яростно заорала, и практически перерубленный пополам чупик отлетел в сторону. Его полоска целостности тревожно мигала красным. «Дальше я сам, дружище». Проговорил я и, покрепче перехватив астральный клинок, начал осторожно приближаться к Баньши. «Ты заплатишь за свою дерзость тысячелетиями мучений. Моя госпожа обеспечит тебе это. Я предлагала тебе легкую смерть, но ты выбрал боль и страдания». Просипела Баньши и рванула в бой. Наши клинки скрестились и во все стороны полетели искры, а по лезвию пошли трещины. Венец чудовищно силен. Это оружие способно поразить даже Бога, куда уж там выдержать моему астральному клинку. Что я могу противопоставить такой силе? Свою ярость! Взревев похлеще чупика, я ушел от очередного выпада банши и одной рукой вонзил клинок ей в голову, а второй кулак, пылающий алым, хаотическим пламенем, пробил грудь и сдавил сердце этой мерзкой сущности. По крайней мере, оно там должно быть у человека, а что заменяет его у такой твари, я не знаю. «Я выжгу тебя изнутри», — огласил площадь демонический рев, и все мое тело окутало алое пламя. Банши завизжало так, что при обычных условиях мгновенно лопнули бы барабанные перепонки, но благо их на астральном плане попросту не существует. Я продолжил подкидывать в топку моей разгорающейся ярости дрова в виде своих эмоций, и пламя, охватившее мое тело, только увеличивалось и опаляло своим жаром банши. Спутница Лос яростно трепыхалась, пыталась вырваться, но я крепко держал ее, а потом для надежности притянул к себе и начал сжимать в кости дробительных объятиях. «Сдохни!» — проревел я и, собрав в кулак всю свою силу, активировал астральный удар. На площади разорвалась атомная бомба. По крайней мере, так могло бы показаться со стороны. Я пришел в себя в глубокой воронке. Повсюду валяются ошметки призрачной плоти, а рядом с моими ногами лежит горящий, насыщенный, изумрудной зеленью проклятый венец. По первому запросу система доложила, что венец утратил привязку к владельцу и потерял большинство своих смертоносных функций. Боги подстраховались и заранее позаботились, чтобы это оружие не могло бесконтрольно попасть в руки чужаку. Его можно убрать в инвентарь, но Бог все равно будет знать, где он находится, и постоянно отправлять убийц, чтобы вернуть реликвию себе. Опасения, что после уничтожения спутника богини весь игровой мир узнает о столь впечатляющей победе, не оправдались. Ни одного глобального сообщения. Да что там глобального? Вообще ни одной необычной системки. Разве что логи и стандартные поздравления о повышении уровня. Какого, кстати? Ого! Я скаканул аж до 249-го! Нехило так со спутником бога помахался. Теперь справиться со стражем портала не составит особого труда. Осталось только дождаться сигнала от тени. Но все это потом. Пора убираться из этой дыры, пока на огонек не заглянули инквизиторы. Проклятый венец занял свое место у меня в инвентаре, и, выбравшись из кратера, я полетел искать Чупика и свое материальное тело. Пэта зацепило ударом по касательной, но каким-то чудом он все же смог пережить удар. Новость хорошая. Не хотелось бы лишиться своего первого кадавра. Тело персонажа тоже отыскалось быстро. Оно было погребено под горой кирпичей, но абсолютная броня справилась со своей задачей. Даже шкала ХП не просела. С огромным облегчением я вернулся к своему привычному образу. Все же в состоянии астрального тела ощущения совершенно не те, не как в реале. И это причиняет определенный дискомфорт. Проверив, что проклятый венец существует на всех планах и все еще находится у меня в инвентаре, я совершил астральный перенос души в Озгул. После победы над баньше от астральных помех не осталось и следа. В глаза мне ударил яркий солнечный свет, и я улыбнулся. Как же хорошо вернуться домой. Все. Я заслужил небольшой отдых. К черту все проблемы, сдам квест Теневой гильдии и проваляюсь с Элли весь день на пляже. «Спасибо, что освободил меня и дал новое тело», неожиданно возник в голове неизвестный женский голос. «В знак признательности я отвечу на три твоих вопроса. Затем я тебя покину, человек по имени Джей». «Ты еще кто такая?» грубовато ответил я, но сейчас я был настолько вымотан, что мне плевать на правила приличия. "Феррос человек», — мелодично рассмеялся голос. «Меня зовут Феррос. И Я не буду считать это за вопрос. Спрашивай, Джей, но прежде тщательно подумай. Второй поблажки я тебе не дам. В следующее мгновение мой чупакабрик изменился и превратился в ослепительно красивую девушку, которая заинтересованно смотрела на меня. Блин, похоже, я все же лишился своего первого кадавра.